Глава 17. Не совсем так, вздохнула я. Мы с Селестиной в ту ночь ничего толком не поняли. Что-то моргало, что-то светило, все бегали и орали, вас арестовали. Но официальную трактовку событий я худо-бедно знаю. Теперь расскажите, что на самом деле произошло. То есть вы, не понимая, что именно видели, сказали следователю, что сработал мой артефакт? Продолжил извергать обвиняющие вопросы Кеннет, недовольно поджав свои красивые губы. Я про себя одобрительно хмыкнула. Такое чувство, что это он меня допрашивает. Разошелся, перехватил инициативу. Ничего, иногда это даже полезно. Выходит, что так. Слегка наигранно пожав плечами, я постаралась изобразить намек на смущение. Вышло не слишком естественно, поэтому пришлось нарочно перегнуть палку. «Понимаете, девушка я слабая, впечатлительная и местами не очень умная». Скептически насмешливый взгляд не помешал мне, как ни в чем не бывало, гнуть свою линию. «Во всяком случае, свою ошибку я исправила. Теперь ваша очередь». И повторила, отреагировав на саркастически горькую хмылку. «Как смогла, так и исправила». «Вот и я хочу исправить. Пусть ни в чем, в отличие от вас, не виноват», — торопливо настрочил Кеннетт. Его высочество при смерти. Старший принц, уточнила я, на всякий случай торопливо обшаривая закрома памяти. Он ваш друг? Хотите сказать, что не стали бы на него покушаться? То есть на его отца? Так, погодите, погодите. Торопливый серфинг по волнам Оливии выдал кучу разрозненной информации, которую я на ходу пыталась отсортировать и выстроить в систему. Погодите. О вашей дружбе всем известно. То есть вы хотите сказать, что не стали бы... Нет, не клеится. Рассказывайте с самого начала. Кто не клеится? Тут же отреагировал на, скорее всего, нераспространенную здесь фразу Кеннет. Надеюсь, хотя бы клей здесь уже изобрели. Вот только назвать могли как-то иначе. Но постоянно следить за своей речью оказывается безумно сложно. Никто. Не заговаривайте мне зубы, дорогой муж. Я мило улыбнулась и придвинулась ближе. «Вы не Оливия!» «Опять на весь лист», — написал герцог. Вытянул вдоль одеяла руки и с вызовом посмотрел в глаза. «Докажите!» Я пожала плечами и улыбнулась еще милее. Судя по отражению в зеркале, улыбка моему новому телу невероятно шла, превращая из обычной, хотя и симпатичной девушки в настоящую красавицу. «Зачем?» С ласковостью котика, загнавшего в угол мышку, ухмыльнулся Кеннет. «Вы, как жена, меня вполне устраиваете». Что ж, ответочка не заставила себя долго ждать. Хорошо, хоть про порчу собственности шутить не стал. Плохо, конечно, что меня так быстро рассекретили. А может, наоборот, нам теперь станет легче достигнуть взаимопонимания. Ведь если я не Оливия, значит, в его аресте не виновата. «Тогда тем более давайте вернемся к делу», Тихо засмеявшись, я потянулась и дотронулась до его руки, державшей карандаш. «Интересно, она такая же гладкая на ощупь, как на вид?» Хотя ночью я Кенната уже обнимала и даже гладила, успокаивая, и у королевского забора придерживала за запястье. Так что кожа у него действительно очень нежная и ухоженная, даже теперь, после нескольких недель заключения и пыток. Кен наблюдал за мной, чуть приподняв правую бровь. Зрачки у него становились все больше и больше. Похоже, он не мог выбрать, как реагировать на мой интерес. Кокетливо шарахнуться со вскриком «Я не такая», смиренно наслаждаться моими ласками или ответить тем же. Стрельнув глазками, я с уверенным видом накрыла ладонью длинные пальцы с вытянутыми овальными ногтями, на которых еще можно было заметить следы профессионального маникюра имею полное право. Замужем я, в конце концов, или где?» Муж решил выбрать смирение по всем пунктам и пусть кратко описал, что же, по его мнению, произошло. «Здесь светился не мой артефакт. Но покушение на принца совершено схожим по действию. Возможно, сработал двойник. Но я никогда не слышал о существовании подобного». «Понятно. Версия принимается». Поскольку руку отбирать мужчина не спешил, позволяя мне поглаживать его пальцы в паузах между письменными ответами, я совсем перестала стесняться. Что, по вашим предположениям, могло светиться, и почему гвардейцы прибыли так быстро? «Вы никогда не слышали про телепорт?» На губах Кена промелькнула быстрая улыбка. Писал он размашисто, «листы перелистывал быстро». Бедный блокнотик такими темпами скоро закончится, и придется идти искать новый. Зато я им сегодня пользовалась. Не упустила случая поворчать я. По вашей милости. Но сейчас мне это важно. Я имела в виду другое. Почему они явились именно к вам? С какой стати? Подозреваю, что меня планировали подставить, и им это удалось. Да уж, кто бы сомневался. «Вы кого-нибудь подозреваете?» Профессиональная привычка снова взяла свое. Допрос обычно строится по определенному плану, выверенному годами практики. Нет смысла придумывать новое взамен отлично работающего старого. Составьте список, пожалуйста, поименно с кратким пояснением, кто это, какова причина неприязни, личные или деловые мотивы, какими возможностями он обладал или обладает. Сможете? «Выбирать надо тех, кто мог и кому выгодно». Кеннет замер, задумчиво глядя на меня. Пришлось приободрить, погладив его по пальцам и взглядом указать на блокнот. «Писать такое опасно». И герцог, упрямо поджав губы, вытянул руки вдоль одеяла. «Понятно. Я слегка озадаченно почесала бровь. Значит, кто-то слишком высокопоставленный. Вряд ли сам король, так?» Тем более он должен был пострадать. Так, новый серфинг по остаткам чужой памяти высветил не слишком оригинальную картину. В моей практике склоки между наследниками новаришей бывали и покруче, особенно в 90-е. У местного короля уже имеется наследник взрослый парень, друг моего герцога, кстати. А еще у короля наличествует вторая жена молодая мачеха первого наследника, и у нее. «Вот же чудеса! Есть свой собственный сын!» «Думаем дальше. По идее, на мужа молодой акулки покушаться рано. Ведь есть старший сын, мимо которого к трону не пройти. Вот если от этого старшего избавиться!» «Главной целью был наследник, верно?» — спросила я после длинной паузы. О, как приятно, однако, давно на меня не смотрели с таким искренним восхищением. Это даже лучше, чем когда мужики на службе, оценивающе вздыхали на мой полновесный четвертый размер под форменным ментовским кителем. Я бы еще понаслаждалась. Но неплотно закрытая дверь в спальню герцога вдруг тихо скрипнула, словно от сквозняка, или от того, что тот, кто за ней стоял, поспешно шмыгнул прочь.